Так-то близко, далеко ли новый видится квартал. Кто же там во власть покоя перед вечностью предстал? Любопытствуешь, еще бы, постигаю мир иной. Там отдел у нас особый, так что лучше стороной. Посмотреть бы тоже ценно, да нельзя». Поскольку он ни гражданским, Ни военным здесь властям не подчинен. Что ж, особый есть особый, И, вздохнув, примолкли оба. Там рядами по годам Шли в строю незримом Колыма и Магадан, Воркута с Нарымом, За черту, Из-за черты с разницей малой Область вечной мерзлоты В вечности списала. Из-за проволоки той, белой посиделой, С их особой статьей, приобщенной к делу. Кто за что, по воле чьей, Разберись, наука, ни оркестров, ни речей, Вот уж где ни звука. Память, как ты не горька, Будь зарубкой на века. Кто же все-таки за гробом Управляет тем особым? Тот, кто в этот комбинат Нас послал с тобою. Чьим ты именем, солдат, Пал на поле боя, сам не помнишь? Так печать донесет до внуков. Что ты должен был кричать, Встав с гранатой? Ну-ка. Без печати нам с тобой знато-перезнато, Что в бою на тон бой лишних слов не надо, Что вступают там вправо. И бывают кстати... Больше прочих те слова, что не для печати.